а л ё ш а мой. Лицо Кобылкина вдруг сделалось строгим. «После, милая барышня, после», — сказал он. «Вы как себя чувствуете? Можете ехать со мною?» «Да, могу». «Не будем терять времени». Кобылкин подал руку Воробьевой и жестом предложил ей следовать за ним. У крыльца дома стояла к а р е т а м а р и я г о р н а садясь в нее, увидала в углу двора экипаж, на котором она приехала сюда. Когда карета, в которую вместе с в о р о б ь ё в о й поместился и Мефодий Кириллович, отъезжала, м а р и я г о р н а увидела, что дом, где она только что была, опечатывали. В переулке теперь стояли толпы любопытных, и всюду на пути уже явились дежурные дворники и городовые. Бедная вы моя деточка, говорил Мефодий Кириллович Однако и попали ж и вы в передрягу ой, ой, ой, ой. Самую беду чуть не втюрились Помните, что я говорил вам в первой нашу встречу На что я намекал еще утром, а? Забыли? Облава на вас устроена была Самая настоящая Все равно как на зверя с драгоценным мехом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 б ы л к и н Марии Горни сказал в упор. Ваш отец насмерть был ужален ядовитейшей из всех змей, коброй. Нет, нет, я в р е ж у Но если это правда, бедный, бедный мой отец. Но ради бога, зачем же все это сделано, восклицала она. Вы имеете полное право получить ответ на такой вопрос. Погодите немного,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 Кобылкин ждал у входа п е с к а р ь «Ну что?» – торопливо спросил Мефодий Кириллович своего помощника. Тот что-то зашептал ему на ухо. «Как же это так? Да разве это возможно? Не наша тут вина, Мефодий Кириллович, больно л о в к и Но все-таки сколько трудов! Ай-яй-яй!» Он закачал головой, указывая на Воробьева, сказал, «Проведи-ка барышню ко мне в кабинет».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 Вот оно дело-то в ч ё м Вся картина прошлого явственно встала перед его глазами